А мне бы вам надо триста раз за это поцеловать, чтобы сквитаться. Да так уж и быть. А затем пусть как Бог пошлет. Может, я вам полная раба буду и во всем пожелаю вам рабски угодить. Как Бог положит, пусть так оно и будет, безо всяких между собой сговоров и обещаний. Ручка-то...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 Но у самых губ она вдруг ручку задержала на два-три на три мгновения, как бы раздумывая о чем-то. — А знаете что, ангел-барышня? — вдруг протянула она самым уже нежным и слащавейшим голоском. — Знаете что? Возьму я да вашу ручку и не поцелую. И она засмеялась маленьким, развеселым смешком.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 «Ах, как стыдно, барышня, ах, как стыдно! Это вам даже и не пристойно совсем такие слова, милая барышня!» «Вон, продажная тварь!» — завопила Катерина Ивановна. Всякая черточка дрожала в ее совсем исказившемся лице. «Ну уж и продажная!» «Сами вы, девицей к кавалерам за деньгами, в сумерках хаживали!» свою красоту продавать приносили. Ведь я же знаю...» Катерина Ивановна вскрикнула. И бросилась было на нее, на ее удержал всею силой Алеша. «Ни шагу, ни слова, не говорите, не отвечайте ничего. Она уйдет. Сейчас уйдет». В это мгновение в комнату вбежали на крик обе родственницы Катерины Ивановны. Вбежала и горничная. Все бросились к ней. — И уйду, — проговорила Грушенька, подхватив с дивана мантилью. — Алеша, милый, проводи-ка меня. — Уйдите, уйдите поскорей, — сложил перед ней, умоляя руки Алеша. — Милый Алешенька, проводи. Я тебе дорогой хорошенькой-хорошенькой одно словцо скажу. Я это для тебя, Алешенька, сцену проделала. Проводи, голубчик. «После понравится!» Алеша отвернулся, ломая руки. Грушенька звонко, смеясь, выбежала из дома. С Катериной Ивановной сделался припадок. Она рыдала, спазмы душили ее. Все около нее суетились. «Я вас предупреждала», — говорила и старшая тетка, — «я вас удерживала от этого шага. Вы слишком пылки. Разве можно было решиться на такой шаг? Вы этих тварей не знаете, а про эту говорят, что она хуже всех». «Нет, вы слишком своевольны». «Это тигр!» — завопила Катерина Ивановна. «Зачем вы удержали меня, Алексей Федорович? Я бы избила ее! Избила!» Она не в силах была сдерживать себя перед Алешей. Может быть, и не хотела сдерживаться. «Ее нужно плетью на эшафоте, через палача, при народе!» Алеша попятился к дверям. «О, Боже!» — вскрикнула вдруг Катерина Ивановна, всплеснув руками. «Он-то! Он мог быть так бесчестен, так бесчеловечен!» Ведь он рассказал этой твари о том, что было там в тогдашней роковой, вечно проклятый, проклятый день. Приходили красу продавать, милая барышня. Она знает. Ваш брат подлец, Алексей Федорович. Алеша хотелось что-то сказать, но он не находил ни одного слова. Сердце его сжималось до боли.